Chatter de valet. Autze, code de la Provence, IGP. E Méditerranée. Peter Fischer. Глава 21. Жизнь слишком коротка, чтобы пить плохое вино. Гёте. Вино Петтер попробовал очень рано. Родители его были эпикурейцами. Для них стол святое, а еда без вина невообразимая дикость. Отец спускался в свой огромный винный погреб. И никогда за столом сын не видел ни папу, ни даже маму без бокала хорошего вина. Будь то ужина ли обед, в будние или выходные. Родился Питер в Баден-Бадене, в семье немецких промышленников. Это его прадедушка, Агюст Фишер, в 1932 году изобрёл первый в мире готовый универсальный клей Уху, который и сейчас найдётся в пенале каждого европейского школьника как клеевой карандаш. Никто в их семье не был связан с крестьянским делом, но Питер удивлял родителей стремлением работать на земле, а именно стать ковбоем. Настоящий ковбой из Баден-Бадена. Детская эта мечта привела пятнадцатилетнего Питера в сельскохозяйственный колледж в соседнюю Швейцарию, а уже в 18 лет закинула его в Штаты, где по совету отца, прежде чем поступать в университет, он решил поработать. И вот оно, Большое раньше в долине Санома, что на севере штата Калифорния, рядом с винодельческим регионом Напа, куда Питера взяли на работу настоящим ковбоем с лосо и коровами. Счастье есть, и, кажется, сердце винодела Питера Фишера и сейчас полнится этим лихим ковбойским духом, а его статная фигура легко рисует в нашем воображении образ в ковбойском обмундировании на пегамском куне. Тоже Питер водил трактор на ферме выращивающи помидоры и зерновые. И всё это очень нравилось молодому хиппи конца 70-х. И вот в 1980 году, наигравшись по-взрослому в ковбоя, Питер поступил в Заветный университет UC Davis в Калифорнии на специальность сельское хозяйство. Виноградники Калифорнии находились всего в 45 минутах езды от университета, и невозможно было не заметить, что все здесь учатся именно на винологов. чтобы делать вино. Питер быстро ухватил эту тенденцию и буквально через 3 месяца сменил специализацию с сельского хозяйства на виноделие. В те времена в Калифорнии уже умели делать неплохие красные вина, которые они с друзьями с удовольствием дегустировали. Конечно, вина французские, и особенно бургундские, давно и хорошо известные на американском континенте, котировались гораздо выше местных. Окончив университет, Питер не почувствовал штаты своим местом. Поэтому решил вернуться в Европу. А куда податься будущему виноделу? Конечно, в колыбель вина, во Францию, в легендарную Бургундию. Здесь Петр, как водится, сначала хотел поработать на какой-нибудь винодельне, опыт унабраться. А там видно будет. Но вот тут у него не сложилось, что, в общем-то, неудивительно. Человеку стороннему, иностранцу без сколько-нибудь сносного тогда французского, без опыта в виноделии, а главное, без всякой протекции, работы в Бургундии не нашлось. Зато нашёлся добрый советчик, который как в воду глядел. Поезжай на юг Франции, там хорошие терруары, а вин достойных мало. Есть где разгуляться, да и выделиться тебе будет гораздо проще именно там. Высадка в Провансе. Школьное вино. Сказано сделано, и в 1984 году приземлился Петр в Прованском Бреньёле, где сразу нашёл работу в большом домене. Вино, правда, делали там тогда довольно простое, столовое, продавали его крупным и мелким оптом. Да и качество было совсем не то, что сейчас. Но местные жители прекрасно покупали это недорогое, терпкое вино десятилитровыми канистрами для собственного потребления. А выпить тогда, ух, как любили. Поэтому в массе своей прованские виноделы не стремились конкурировать с именитыми собратьями из Бордо и Бургундии. Наверное, не верили в возможность побед на этом фронте и заняли свою добротную потенциально самую выгодную нишу. И вот здесь, в регионе Вар, географически в самом центре Прованса, Питер начала осваивать профессию винодела на практике, в поле и в погребах. А заодно и язык этот заковыристый. Ему немцу английский дался довольно легко и теперь уже стал родным, а вот французский губы вывихнешь и голову сломаешь. Время проходило в работе да общении, и буквально через несколько месяцев случилось ему оказия получить неплохой капитал. от своих немецких родственников. Конечно, Петр сразу решил использовать его для основания в Провансе собственного дела, чтобы самому начать наконец производить хорошее вино, красное и белое. При выборе земли Петр оказался нереально прозорлив. Очевидно, сработали прадедушкины визионерские корни, которые смогли опереться на его собственное ковбойское упорство, ведь местные его открытую отговаривали его от понравившегося участка. На этих северных склонах никогда не воззревает виноград, повторяли ему один за другим деревенские знатоки. Но для своего будущего великого красного вина Пьер искал именно такую землю, и в 1985 году, в 26 лет, стал хозяином шато Ривелет, что находится к северо-востоку от Экс-ан-Прованса, рядом со средневековым прованским городком Жюк, на высоте 300 м над уровнем моря. 40 гектаров, из которых 12 виноградники, и среди них сокровище восьмидесятипятилетний уже тогда сорт Кареньян. Кстати, он прекрасно себя чувствует и по сей день. Хозяева шато Ривелет были уже люди немолодые и имели единственную дочь Сандру 14 лет, которая ещё долго не могла принять эстафету, поэтому у них не было другого выбора, кроме продажи. По иронии судьбы, через несколько лет повзрослевшая Сандра стала такой полноправной хозяйкой родительского шато. Но уже не как дочь старых хозяев, а как жена нового. Её папа и сейчас живёт с семьёй и дочерью, и в свои 98 лет очень любит готовить, минимум раз в неделю провансальский обед для всех. В этой семье Питер и обрёл свой новый дом и свои виноградники. Дети Питера и Сандры, Клара и Юго, которым сейчас 21 и 23 года, оба учатся в Бургундии винодельческим профессиям и уже начали помогать отцу в работе. Так что совсем скоро, по окончанию учёбы, они примут дело отца в свои молодые руки. А теперь, чтобы подробнее говорить о вине, давайте вернёмся к началу пребывания Петрова во Франции. В первый год вёл он активную переписку со своим хорошим другом-американцем Брэдом из штата Орегон, который тоже хотел учить французский, делать вино и мечтал приехать во Францию. Работая в Бренёле, Пётр нашёл у своего босса ещё одно место в хозяйстве. И Бред сразу приехал составить другу компанию. Это было как раз перед покупкой Шато Ривелет в 1984 году. И когда в 1985 Пётр заимел своё хозяйство, друг стал ему незаменимым помощником. Они вместе начинали новое дело и проработали самые трудные первые 4 года. Правда, сначала всё показалось не таким уж и сложным. Виноградники у Шато Ривелет уже были, и кроме старинного кореньяна нашлась Сера, девятилет отроду. И молодой двухлетний Униблан, они оба в работе и сегодня. Друзья активно сажали новые виноградники, а первое своё вино сделали из того, что было. Получилось, как говорит Питер, школьное вино, то есть сделанное прямо так, как их учили в винодельной школе, всё по правилам. Это вино оказалось настолько хорошим, что в первый же мелизим сразу снискал огромный успех. Красные и белые вина были признаны лучшими в Апеласионе, выиграли все возможные медали. Le concours de Giraud Agricole, Macon, Lavinalle et autres. В чём секрет? А всё до смешного просто. Технологии, которым друзья научились в одном из лучших винных университетов Калифорнии, были инновационными для Франции. Здесь никто так вино не делал. Манера виноделия 35 лет назад в большинстве хозяйств Прованса была совершенно аутентичная, по старинке. Понятное дело, приложик к местному материалу немного навязны, и запросто сможешь выделиться. И, конечно, своё вино, друзья, полностью разливали по бутылкам в домене. Никаких бочек или канистр, ведь бутылка и выглядит престижнее, и продать её можно дороже. В итоге первый урожай разлетелся моментально. Так продолжалось ещё 3 года. Потом брат уехал, а Петр решил серьёзно изменить направление своей винодельческой кухни, и дальше ему никогда больше не было так легко. Так вот, с 1989 года Петр решил вступить на путь чистого земледелия. вести хозяйство только по биотехнологии. Технически это было, по его словам, не так уж сложно. И к началу 90-х первым в своём регионе он стал держать только биовино, потеряв при этом совершенно все свои бывшие медали, а также и народное признание. Что поделать, если люди любят то, к чему привыкли, а вкус вина изменился. Пётр нисколько не пожалел об этой потере. Так велико было его желание делать всё более и более натуральные вина, которые искренне отражают качество той земли, на которой растёт виноград. Земля настолько чистая и сбалансированная система, что у нас нет права отравлять её, убивать это равновесие. И как можно делать чистое вино на мёртвой земле? утверждён винодел. Итак, нет больше химии в поле, нет никаких добавок в вине. Даже дрожжи при брожении винограда добавлять нет смысла. Природа уже сама позаботилась обо всём. Год за годом вина становились всё более натуральными. Ну а винные конкурсы проигранными. А раз нет больше медалей, то вскорь даже отправлять свои вина на конкурсы Петр перестал. Нет шансов выиграть, зачем тратиться? И сейчас он принципиально не участвует в официальных винных конкурсах и салонах, только выхей тронативных вариантах, а в конкурсы да и то ради тусовки единомышленников. Вина шато Ревелет не подходит под массовый спрос. Но сохранив свою аутентичность, они обрели немало ценителей по всему миру, получили постоянную прописку в винных картах более чем 100 звёздных мишленовских ресторанов Франции. Их можно найти у лучших ковистов разных городов страны. А примерно треть бутылок Францию покидает, путешествуя даже в Японию и прекрасно переживая далёкие переезды. Это не очень типично для натурального вина. Но Пётр в своих бутылках уверен. Если вино в добром здравии, ему не нужны сульфиты для того, чтобы хорошо себя чувствовать в дороге. Искреннее вино равно максимум внимания плюс минимум вмешательства. Вообще-то название натуральное вино Петтер не любит. Гораздо больше ему нравится термин искреннее вино. Vincent Ser. Терруарное вино, потому что оно как книга истории терруара и милезима. Vendot terroir. Ex am Provence Septentrional. То есть вино терруарное. Северной области Экс-ан-Прованса. Вот правильное название и точная классификация вина Шато Ривелет, которое Петр указывает на своих этикетках. Как вино может быть честным, спросите вы? А точно так же, как честно любое существо, живущее в дикой природе и не подстроенное дрессировкой под нужды человека. Год на год не приходится, и иногда природные условия бывают сложными. Виноград знает и рассказывает то, что происходило на его земле в течение всего года, и наша задача дать ему открыто выразить всё это, ничего от себя не добавляя, не подстраивая вино под свои желания. Нужно слушать лозу, чувствовать её и иметь терпение, объясняет Питер. Так он и делает своё честное вино. А как же нам, потребителям, понять для себя специфику натурального вина? Чего от него ожидать, как его прочувствовать и полюбить? Видите, вина такие разные, далёкие от стандартных шаблонов, и зачастую очень непривычные на вкус. Возможно, нам нужно научиться самим читать эту открытую книгу бутылку, чтобы чувствовать то горячую засуху, то грозовые раскаты, то благостное дуновение морского бриза. Думаю, всё же, что разбираться не только в эпилосьёнах, но и во всех этих местностях и терруарах не самая злободневная задача для потребителя. Скорее, это дело для настоящих сомелье, даже сомелье будущего. Да им Бог сил и здоровья. А мы пробуем натуральное вино, спокойно можем искать в нём всё то, что нам нравится в вине обычном. Ароматы, оттенки вкусов, терпкость или же лёгкость, представлять себе эту землю, а главное быть на 100% уверенными в том, что наслаждаемся мы чистым природным нектаром, который вложены не оговорённые нормативами доза продукта химической промышленности. А весомая частица терпеливой и внимательной души местного винодела. Пьер подтверждает мои надежды, говоря, что раз вино с каждого терруара настолько уникально, то в идеале лучший сомелье мира или же Франции, слепое его вино попробовав, методом дедукции должен определить, это вино из северного района Экс-ан-Прованса. Вино отсюда не может быть похожим на вино с терруара в 3 км рядом. И это чистая правда, потому что в 3 км к востоку находится винный домен хорошего друга и единомышленника Питера, Пьера. Пьера Мишеланда. Дамен Доля Риальтьер. Склоны там развёрнуты чуть южнее, и его терруарные вина показались мне совершенно иноманновкус, хотя в них тоже чувствуется этоткий нордический стойкий характер, присущий, наверное, всей северной области Экс-ан-Прованса. Так в чём же особенность земель Шато Ривелет? Как распознать его вино среди многих других? Есть в местном терруаре своя фишка. Земли эти, как и предупреждали Петера местные аксакалы, вовсе не рай для лозы. Климат очень континентальный, созданный и высотой 330-400 м над уровнем моря, и влиянием расположенного на юге хребта Сен-Виктуар, той самой музы Поля Сезанна. Мощный хребет высотой в 1000 м естественным барьером закрывает сюда путь тёплым морским муссонам и консервирует прохладу, приносимую северным мистралем. Поэтому даже после дневного летнего зноя ночи здесь часто прохладные. И в самые жаркие годы, когда в других землях сок винограда становится концентрированным, а вино из него получается более плотным, тяжеловатым для питья, вызревший на этой земле виноград не даёт вину ощущения тяжести. Оно получается естественно свежим и довольно лёгким для питья, несмотря на южный градус в 13,5-14,5% алкоголя. А если принять во внимание глобальное потепление, то становится даже жутковато от такой прозрарливости молодого Питера. В итоге за 35 лет методичного авторского подхода к созданию вина Питер добился желаемой узнаваемости своей территории и лично себя далеко за её пределами. Вот вам анекдот. Другой его сосед, тоже винодел, недавно приехал в Нью-Йорк продавать своё вино. Спрашивает его покупатель: "Откуда вы?" "Из Экс-ан-Прованса", отвечает. "А что? А откуда точно будете?" не унимается покупатель. "На северо-востоке от Экс-а есть деревушка такая, Жук", уточняет винодел. А, вы из деревни Пьера Фишера, восклицает ньюёркиц. Допросит его действующий мэр Жука. Но ну, разве это не победа? Винная кухня в погребах Пьера. Каждый год Пьер делает три разные серии вин в своём шато: линейка шато трёх цветов. Это апелационные вина AOC Cote de Provence. Линейка Гран Руж, красная, и Гран Блан, белая от Ривелет под маркой и JP Mediterranée. Именно эти вина и прославили Шато прежде всего среди рестораторов и ценителей гастрономии. И уникальная линейка Pure чистый, где 100% гренаж, 100% кареньян и Троица белых Униблан, Шардоне, Совиньон самовыражаются в категории Vendofrance. Почему такие разные линейки? Одни сделаны по правилам Апеласьона, другие нет. а просто потому, что сначала вино делается, а потом ищется, под какую официальную категорию оно подходит. Надо заметить, что Петеру совсем не нравятся все эти AOC и GP, как и другие лейблы, даже Bio и Demeter, биодинамика. Вы с трудом найдёте на этикетках Шато Ривелет значок Bio. Он малюсенький или его нет совсем. Биотехнология для Петера не фетиш, а обычное дело, которое не обязательно афишировать. А эти AOC и GP ему не симпатичны. потому как обязывает всех на данной территории придерживаться строгих общих правил для получения более-менее единого винного профиля. И часто это ведёт к насилью над виноградом ради стандартизации вина. Поэтому сначала вино готовим, как того требует наш честный виноград, а уж потом определяемся с лейблом. Таков принцип. Разные технологии выдержки вина: чаны бетонные или чаны из нержавейки, новые или старые дубовые бочки или же ёмкости яйца из натурального бетона. Это просто инструменты, как разные кастрюли у одного повара. В чём именно ему приготовить один и тот же продукт, зависит от желаемого способа дальнейшего его потребления. Каждая кастрюля варит по-своему. Так же и с вином, уверен Пётр Фишер. Если, например, вы собираетесь с друзьями, будет много разговоров под вино и aperitif с лёгкими закусками, то и вино нужно более опиткае. Такое вино выдерживать лучше в бетоне или в металлическом чане. И эта линейка Шато Вревилет. Если же вас ожидает праздничный рождественский стол, романтический ужин или высокая кухня у крутого шефа, то виноделу не обойтись без дубовой бочки. Это вина Гран Руж и Гран Блан, своего рода классика жанра в натуральном стиле. Ну а если хочется удивиться, насладиться и поймать все настроение натурального вина, это может сдать тонкий пищевой бетон в бочках яйцах. И тогда ваш выбор Линейка Пюр от Тревилет. Надо сказать, что такие уникальные бочки делает во Франции только один мастер, используя специальный бетон, если можно так выразиться, пищевой. В нём нет ни железа, ни химической склейки, а только натуральные природные составляющие. На своих четырёх ножках выстроились они редком в погребе, похожие на огромные серые яйца динозавра или на настоящие капсулы инопланетян, затаившиеся до поры. Их округлая форма не даёт вину вконец успокоиться. мотивирую его к постоянному внутреннему движению, что в итоге ещё больше обогащает вино кислородом и лучше раскрывает его природные ароматы. Такая вот кухня, она же и кабинет Пётера. Его рабочий стол с тетрадями урожаев каждого года, графиками брожения, заметками, другими бумагами стоит прямо в погребе, посередине между двумя рядами таинственных яйцеголовых бочек. Из жизни Павлинов Как вы уже поняли, всё в этом шато честное и натуральное, ни исключение и местные павлины. Настоящие живые павлины с синими переливающимися шеями и длинными зелёными хвостами, совершенно дикие. Они ходят по дорожкам вокруг шато, по парку и окрестному лесу, как домашние куры. Будьте осторожны в сумерках. Их не очень хорошо видно на дороге, но зато отлично слышны их зычные переклички. Вау! Звонкий крик из соседнего кипариса, которому вторит далёкое о. Откуда-то из леса за шато. Где мы? В райских кущах индийского раджи? Или это местное вино так ударило в голову? А реальность такова, что павлинов этих сейчас немного, 4 или 5 особей. Ещё 5 лет назад их было около 12. Но повадилось шее им скручивать местные леса. Стоит молодому павлину на ночь уснуть под кустом на земле, а не на высокой ветке. Так всё, утром его не досчитаешься. После нескольких таких жертв выжившие павлины на несколько лет ушли куда-то. Может быть, лесу отманивали, но после двух-трёхлетнего маневра они постепенно возвращаются, целые и невредимые. Нравится им искренне живая аура Шато Ривелет, и они поддерживают её своими статными силуэтами на фоне окрестных зелёных лужаек и на этикетках местных винных бутылок. Февраль 2020. Это может быть интересно импортёрам. В 2002 году Питер с двумя друзьями купили домен в Приуратье. потому что Питер считает местную землю одним из самых лучших в мире терруаров для красного вина. От его прозорливости ни у кого из знающих Питера нет вопросов. После падения Берлинской стены и вплоть до кризиса 2008 года это вино экспортировали из испанского приортата в Россию. Общий процент экспорта в Шато Ривелет сейчас упал до 26%, но хозяин готов поднять его до 30%, чтобы 2/3 оставлять всё-таки во Франции. Итак, я хотелось бы экспортировать понемножку везде, но в России его вино пока не купить. Надеемся, что импортёр найдётся.